Глава 21 первая. Тревоги короля Венсина. Если вы курить трубку ароматного сентеринского зелья, можно найти выход из любого положения. Травен Сентери. Советник короля Венсина Аравельского. «Ваше Величество, вы должны меня выслушать». «Я знаю, о чем ты хочешь сказать, Травен, и не желаю слушать всякие бредни. Но это важно». «Я же сказал «нет».» Но об этом уже не только шепчутся, а начинают говорить вслух. И с каждым днём разговоры становятся все громче. Языки повырываю, сразу примолкнут. Всем не повырываешь. А я попробую. Тогда, мой король, тебе придется начинать это делать среди самых близких и верных подданных. После этих слов, сказанных мрачным и уверенным тоном, король Восточного Королевства а тот Венсин так и замер с открытым ртом. Резкий ответ, который он готовил своему собеседнику, старшему советнику, Маркграфу Травену Сентери, главе одного из богатейших родов королевства Сентери Инлана, крупнейшему землевладельцу в приграничных землях Аравелла, так и остался на его губах. Спыльчивый король побагровил от гнева. «Что ты сказал? Повтори!» Глаза Венсена налились кровью. Он даже привстал со своего кресла, за которым сидел у горящего камина в малом королевском зале дворца Амалут. Травин знал, в какой безудержный гнев впадет король, если задеть его больное место. Поэтому он быстро пригнулся со своего кресла напротив и взял Венсина за руку, смело и доверительно взглянув в глаза своему старинному приятелю. «А тот, друг мой». Марк граф оглянулся, чтобы убедиться, что они одни и даже слуги не присутствуют в зале. Позволь мне говорить с тобой откровенно. Сколько лет мы знакомы? 35 40 Больше. Я знаю тебя всю жизнь. Помнишь, как в детстве мы играли с тобой в парках Амалута? Да, я уже тогда знал, что буду верно и преданно служить тебе, когда ты станешь королем. Ты им стал. И все, что у меня сейчас есть, я приобрел благодаря тебе, мой король. Поэтому мое желание одно – чтобы род Венсенов правил воровели как можно дольше. Правил бы вечно. Ведь от этого зависит благополучие моей семьи. Но те разговоры, что слышат мои уши о которых ты ничего не хочешь знать, и в самом деле ослабляют твою власть. Ослабляют власть в королевстве. А значит, ослабляют и меня. Потому что положение, которое я занимаю... «Так ты за свое положение беспокоишься или за моё. Криво усмехнулся Венсин. «Ну, конечно же, ты из самых близких моих приближенных. К тому же, происходишь не из знатного рода. Боишься, что шкуру припечет, когда меня не станет?» Король понемногу успокаивался. «Ваше Величество, вы правы!» Улыбка на лице королевского друга казалась искренней. Такой, что сомневаться в словах Травина не приходилось. «Я из простолюдинов». Когда-то у моей семьи не было даже коровника, как у любого зажиточного крестьянина. Мой отец работал под мастерьем кожевника за два гроша в день, а мать, чтобы прокормить семью, торговала на рынке. Сестра, сестра, чтобы выжить, вообще занималась не вполне благовидным делом, продавая себя. Многое поменялось с того времени, но я все помню. И причина того, что все поменялось, ты, мой дорогой Атот. Мой старинный друг и покровитель. Именно потому, что ты поменял мою жизнь, меня беспокоит то, что почему-то совсем не беспокоит тебя. Будущее королевства. Твоя трубка с тобой травен? А тот прервал своего друга и взглянул на него так, как смотрел когда-то в детстве. Когда тайком от матери убегал в королевский парк покурить дурманные травы с сыном кожевника. «Со мной, мой король?» Удивленно вскинул брови Марк Граф. Она всегда со мной. И трубочное зелье в придачу. Сантеринская? Конечно, ваше величество. Сантеринская – самое лучшее трубочное зелье в нашем королевстве. Выращивается именно в моих землях. В голосе Травина послышалась гордость. Он протянул королю курительную трубку, которую достал из-под складок своего платья. Король не принял трубку. Только задумчиво посмотрел на искусно вырезанное из твердого дерева изделие и сказал... Я помню, как совсем еще юнцом познакомился с тобой за стенами дозорной башни. И Венсен махнул рукой в сторону самой высокой замковой башни, видневшейся за окном каминного зала. Это было очень давно. Ты был одет в обноски своего брата Ареля. но вид у тебя был все равно гордый. А твои курительные смеси уже тогда славились среди горожан потому что я знал, как сделать трубочное зелье самым ароматным. Надо было подмешать в него толченый «Нет, не говори!» Король в притворном ужасе взмахнул руками. «И знать не хочу всех подробностей. Надеюсь, ты никому их с тех пор не сообщал. Я один знаю, что ты вымачивал некоторые сорта трубочного зелья. Фу!» не король сморщил мос. «В ослиной моче!» Продолжил с улыбкой Травин. «Тьфу ты!» сплюнула тот. «Я же попросил не упоминать подробностей!» «Прости меня, мой король, но те курительные смеси от этого только выигрывали. Не находишь?» «Но вот это...» И Марк Граф достал из-за пояса небольшой кожаный мешочек. Натуральное сантеринское трубочное зелье. Крупное, со смесью измельченной коры дуба и мятной травы. И без тех подробностей, о которых мы говорили. Не беспокойся. «А, давай, заправляй!» Король как-то безнадежно махнул рукой и, подождав, пока Травин набьет трубку курительной смесью, продолжил. «Так уж и быть. Давай обсудим то, о чем ты начал говорить. О том, о чем шепчутся мои языкастые подданные». «А тот Я просто хотел напомнить, что годы идут, и с тех пор, как мы играли с тобой в Амалутском парке и курили трубочное зелье прошло много лет. И нам...» Теперь давно, уже даже не 40 Ты стал великим королем и... Стоп, стоп. Травин, попрошу говорить о том, о чем начал. О будущем королевстве без меня. Вряд ли горожане будут шептаться об играх, которые занимали нас в детстве. А о чем они шепчутся? То-то. Кстати, льстецов у меня хватает. Их безудержные восхваления моего правления только отравляют мой ум. «И твоя лесть в том числе, друг мой. Пусть она и не такая ядовитая, как у других. Говори по существу». «По существу», – проворчал Травин. «Хорошо. А тот, люди шепчутся, что у тебя нет законного наследника, кроме племянницы Ауланы. Но она женщина, и все больше твоих подданных задумываются над тем, кто станет твоим преемником». «После моей кончины», – добавил Венсин. «Да!» – не стал спорить советник. «Это заботит нас всех. И простолюдинов, которые непременно пострадают в случае гражданской смуты. И знать, которая озабочена сохранением, преемственности власти и благополучием своих семей. Таких, как ты!» – вставил король. «Таких, как я!» – опять согласился Травин. «Но есть и те, которые ждут, когда появится возможность занять наши места». Это нас всех беспокоит. И с этим надо что-то делать. Другими словами... Марк-граф на мгновение задумался и сделал вывод. Другими словами ты должен объявить, кто официально будет твоим наследником. Пора. Король задумчиво рассматривал через окошко что-то высоко в небе. Потом заметил, как бы невзначай. Что ж... Если подданные так озабочены будущим королевства, значит их терзает неопределенность смутных времен. Если таковые наступят в случае отсутствия законного преемника. Понятно, что неопределенность порождает беспокойство. Беспокойство порождает глупость. А глупость может привести к смерти. Тут не стоит мудрствовать, а тот, друг мой, травин, закончивший набивать трубку курительной смесью, встал шагнул к королю и дружески положил ему руку на плечо. «Да, беспокойство может привести к глупым поступкам, растерявшихся от непонимания происходящего людей. А это может иметь очень трагические последствия. Но я думал над тем, что делать. Нет ничего проще разрешить ситуацию, если ты найдешь себе новую жену, и у тебя появится наследник. Сын! Этого не будет!» Король резко откинулся в кресле. «Почему? Ты же знаешь, мы уже говорили об этом. Я любил Атлану, жену моего брата. Ее больше нет, как нет и моего брата. Осталась только Аулана, моя племянница. А что касается меня, я любил лишь раз. И повторять об этом больше не буду», — отрезал Винсент. Но Травин в этот раз не согласился с королем. Что важнее? Слово, данное самому себе и человеку, которого давно нет в этом мире? Или выполнение своего долга ради спасения собственного королевства от возможной гражданской смуты? «Я тебе все сказал!» «Тогда, Ваше Величество, вам следует назначить преемника из своего окружения. А тот, ты сам заговорил об Аулане, дочери твоего погибшего брата Ратона». И это тоже выбор. Она ведь твоей крови. Союз с Сауланой сделает ее мужа принцем-консортом, а их сына — законным преемником короны». Венсин слабо усмехнулся. «Уж не предлагаешь ли ты себя в мужья моей дорогой племянницы, Аулане?» «О, нет, мой друг! У меня и в мыслях не было оскорбить тебя таким предложением. Даже если бы я не был твоим ровесником, и не был слишком стар для нового брака, я всегда буду помнить, что происхожу не из знатного рода. К тому же, хоть я и вдов, полагаю, что моя покойная Мириана не простила бы мне подобных мыслей. А я верю, что еще встречу ее где-то там, на небесах. И выкурю с ней вот эту самую трубку». И Марк Граф Травин бережно передал королю резную трубку, начиненную ароматным трубочным зельем. Зажег в камине свернутый сухой лист и аккуратно переместил пламя на край трубки, уже зажатой в зубах Венсина. В воздухе сразу же распространился приятный аромат. «Не знаю, что с ней делать», — задумчиво проговорил король, сделав несколько затяжек и выпустив большой клуб дыма изо рта. «Сауланы! Она упрямая, как и все Венсины!» Но ты же сам объявил по окончании королевской охоты, что отдашь руку принцессы тому, кто восстановит честь Равелианской книги. «Травин, ты веришь, что можно вот так запросто взять и убить огромного оленя? Большего, чем добыли наши соперники из-за ревмута? И когда еще будет эта королевская охота?» К тому же вспомни, как отреагировала на мои слова Аулана. Взяла и, вопреки обычаям, покинула пиршественный зал. И все-таки королевское слово было сказано. Ты обещал руку принцессы победителю королевской охоты, а тот... Значит, приготовил всех к возможному замужеству Ауланы. Остается только немножко подправить твое обещание. Слово «короля». Ты помнишь слово «короля» Травин? Речь шла только о победителе королевской охоты. А как же долг? Ее долг и твой... И Марк вопросительно взглянул на Венсина. «Друг мой!» Теперь уже король сам взял за локоть разволновавшегося травина. «Ты же знаешь о Улану! Я не могу ей просто так взять и приказать! Характер ее известен всему королевству! Она сделает все с точностью наоборот!» «Принцесса пошла в свою мать!» Он вдохнул. «В мою незабвенную атлану!» «Земли моего покойного брата, его замок, его крестьяне!» «Вот все, что заботит мою племянницу!» «Корона ей не нужна!» «Она заявила мне об этом совершенно определенно!» «А ведь после моей смерти она подвергнется немалой опасности!» Король покачал головой. «Но ее и это не тревожит!» «А я не могу применить к ней насилие!» «И, говоря по правде, не знаю, что мне делать!» «Пока что передать мне трубку с курительным зельем!» С невинным видом заявил Травин, протягивая руку. «Возможно, если мы по очереди выкурим эту трубку, то найдем выход из положения!» Отзвуки королевского смеха еще долго не затихали в стенах малого королевского зала Амалутского дворца сердца столицы восточного королевства Ариэл